Глава 33. Дома нас ждал сюрприз. Лошади, выбившиеся из сил, наконец замедлили шаг у знакомой, покосившейся от времени калитки, сколоченной из грубых еловых жардей. Возвращение домой всегда пахло особо, едким дымком из потемневшей от сажи трубы, хвоей, разбросанной у порога, и влажным хом, растущим на северной стороне крыши, а еще густым как сам лес горячим ягодным напитком, который бережно и неторопливо готовила бабушка. Но сейчас к этому привычному родному аромату примешивало что-то новое, трепетное и волнующее. Терпкий запах далекой столицы, пыль больших дорог и... сладкий, молочный запах детского сна. Кай, завернутый в мой походный плащ, мирно посапывал на руках у милисы утомленной долгой и тревожной дорогой. Его рыжеватые ресницы, точ в точь, как у матери, лежали на щеках, а крошечные кулачки были сжаты. Мы вошли в дом, и тишина, встретившая нас в синях, была не пустой, а какой-то, густой, напряженной, словно само бревенчатое строение затаило дыхание. Воздух пах, остывшей печью, Сушеным чебрецом и воском. Бабушка вышла из кухни, вытирая натруженные в веснушках и прожилках руки а потертый холчевый фартук. Ее взгляд, острый и зоркий, несмотря на возраст, сразу упал на сверток в руках дочери, и в ее глазах блеснули слезы, но не печали, а безмерного, щемящего облегчения. «Нашли!» — тихо сказала она, скорее утверждая, чем спрашивая. Голос ее... Обычно твердый, сейчас дрожал. «Принесите его сюда. Давайте, давайте мне его». Она с нетерпением протянула дрожащие, исчерченные морщинами руки к дочери, и на ее лице играла взволнованная улыбка. милиса улыбнулась, устала на светло, и посмотрела на меня, а потом так же бережно, как взяла до этого сына, словно передавая хрустальную безделушку, отдала его своей матери как самое величайшее сокровище. Бабушка приняла сверток, и ее ладони, привыкшие к тяжелой работе, нежно обили ношу. Она замерла, всматриваясь в маленькое спящее личико своего долгожданного внука, в его припухшие губки и ямочки на щеках. Глаза ее заблестели новой влагой, а потом слезы счастья, крупные и чистые, потекли по морщинистым, словно старый пергамент щекам оставляя на сгорелой коже неровные соленые дорожки. «Мой мальчик! Мой маленький внучок!» прошептала бабушка, и ее шепот был похож на шелест листьев. Она склонилась и губами, шершавами от ветра и времени, коснулась пухлых, бархатистых щечек Кая. А потом подняла на нас глаза, и в них, сквозь радость, приглянула знакомая тень тревоги. «Вы сделали то!» что нужно было. Вернули то, что принадлежит семье Сан-Клоу. Но я уверена, что это не осталось без внимания. Кое-кто прознал правосоединение и скоро будет здесь, чтобы вернуть должок. А пока... «Бабушка, ну что ты говоришь?» Укоризненно сказала я, чувствуя, как по спине пробегает холодок. «Давайте хотя бы сегодня будем просто счастливы, а завтра... наступит завтра». «Правильно, Раэлла!» Бабушка кивнула, и тень отступила, смытая новой улыбкой. «Мне нужно вам кое-что показать. Идемте за мной!» Она повела нас не в главную горницу с массивным дубовым столом, а в сторону маленькой, всегда запертой комнатушки, что стояла в дальнем конце коридора, в вечной тени. Флора уже ждала у двери, вся сияет нетерпения и гордости. Переминалась ноги на ногу в своих стоптанных тапочках. «Закройте глаза!» – прошептала она, прыгая на месте так, что ее рыжие кудряшки подпрыгивали вместе с ней. «Обещайте, что не подглядите!» милиса и я переглянулись. В ее глазах читалась та же смесь эмоций, что бы вшивала и во мне. Тревога, надежда, любопытство. Что они могли придумать? Мы послушно зажмурились. Послышался глухой скрип давно не отворявшихся петель, легкий шепот заклинания и тихий смешок флоры. «Можно смотреть!» — командовала она, и в ее голосе звенел настоящий восторг. Мы открыли глаза и замерли на пороге. Это была та самая маленькая, всегда пустовавшая и пыльная комнатка, но теперь ее было не узнать. Стены кто-то старательно, хоть и не без помощи магии взрослой руки, выкрасил в теплый медово-солнечный цвет. Лучи заходящего солнца, пробивая сквозь маленькое идеальное вымытое окошко, лежали на них золотистыми пятнами. У окна на самом свету стояла колыбелька, не новая, из темного дуба, искусно резная, словно сделанная местным умельцем много лет назад, но тщательно отшлифованная до бархатистой гладкости и покрытая свежим лаком, от которого пахло смолой и воском. В ней лежала пухлая перинка, застеленная белоснежной простынкой, и маленькая подушечка, набитая душистым сеном и сушеной мятой. Рядом с колыбелью, вплотную, чтобы можно было протянуть руку не вставая, стояла невысокая деревянная кровать. Я ее и раньше видела. Несколько лет назад, когда мама жила с нами, она спала на этой самой кровати, а когда ушла от нас, бросила все. Кровать со всей мебелью, вещами и горькими воспоминаниями была спрятана в дальний сарай, на который повесили ржавый амбарный замок. Теперь же кровать вернулась, сияя свежей краской, заправленная стеганым одеялом с узором из лесных ягод. На полу лежал яркий самотканный коврик из разноцветных лоскутков. Синих, как васильки, красных, как рябина, и зеленых, как майская трава. На полках, еще пустующих, стояло несколько деревянных игрушек, вырезанных с большой любовью. Неуклюжий медвежонок, птичка с тонко проработанными, раскрытыми крыльями, тряпичная кукла в платье из грубого льна. А у самого края фигурка лесной дикой кошки, гибкой и грациозной, с глазами из зеленых камешков. Точная копия меня в зверином облике. Молчаливое напоминание о том, В какой семье родился этот мальчик и кем он, возможно, станет, когда подрастет? В углу, наполняя комнату сухим, живым теплом, весело потрескивая и покряхтывая, пылали в небольшой печурке поленья. Их отблески танцевали на стенах, делая и без того уютную комнату живой и дышащей. Все здесь, на последней щепке, дышало такой нежной, тщательной, выстраданной заботой такой безграничной любовью, что у меня перехватило дыхание и в горле встал горящий тугой ком. «Это, это Флора все придумала». Голос бабушки дрожал от переполнявших ее чувств. Бегала по всей деревне, выпрашивала у соседей то лоскуток, то щепочку, то горсть краски. Говорила всем, «Братику нужна гнездышко, теплое и уютное». А колыбельку нам отдала вдова старого лесника. «Помнит еще своих детей», — говорит, — «пусть новая жизнь в ней начинается». Флора, сияя, подошла к матери и осторожно, почти с благоговением, потрогала рукой спящего Кая, проведя пальцами по его крошечной ладошке. «Он будет жить здесь? С нами? Навсегда?» — прошептала она. И ее глаза сияли, как два самых ярких солнышка в летнем небе. Милиса не могла вымолвить ни слова. Она только кивала, беззвучно шевеля губами, а слезы, которые она больше не могла сдерживать, ручьями текли по ее бледному лицу и капали на рыжие волосы сына, сверкая на них, как утренняя роса. Она медленно, боясь разбудить, вступая неслышно, подошла к колыбели и опустила его на мягкую перинку. Кай крякнул во сне, повернулся на бок, уткнувшись носиком в подушку, сладко вздохнул и затих обняв пальчиками край одеяла. Он был дома. Мы стояли вчетвером вокруг колыбели, четыре поколения семьи Сан-Клоу, бабушка положив свою грубую, теплую руку на плечо дочери. Милиса не отрывая влажного, сияющего взгляда от сына и обняв за узкие, горящие плечи Флору, которая прижалась ко мне всем своим маленьким телом, полным счастья. Разбитая когда-то семья собравшиеся по кусочкам, как тот самый лоскутный коврик на полу. И этот маленький, беззащитный мальчик стал тем самым недостающим звеном, тем волшебным клеем, который скрепил нас навсегда. «Смотри», — тихо сказала бабушка, указывая на стену над колыбелькой. Там, на свежевыкрашенной стене, детской, еще неуверенной рукой был выведен углем незамысловатый, но полный глубокого смысла рисунок. Большое, могучее дерево с мощными, уходящими в землю корнями и раскидистой, густой кроной, укрывающей всех под ней. А под ним — пять маленьких фигурок, крепко держащихся за руки. Пять. Мы все. Все вместе. Лед в сердце. Тот самый, что не растаял от слов и обещаний, что я годами берегла, как броню, растаял окончательно и бесповоротно, в теплом в золотистом свете этой комнаты, созданной руками ребенка, который просто очень-очень хотел, чтобы у его брата был дом. «По-моему, пора пить чай», — прошептала бабушка. Ее голос снова стал обычным, хрипловатым и полным хозяйственной деловитости. Она обняла нас за плечи, прижала к себе, и ее улыбка стала мягкой. «Я таких сладких пирогов с брусникой напекла. Пальчики оближешь. И самовар уже поет на столе. Пойдемте, родные мои, пойдемте.